Глава 17. Оксана. Проснулась от чувства тревоги и того, что кто-то на меня пристально смотрит. С закрытыми глазами я лежала на кровати около минуты и прислушивалась к тишине, которая уже меня оглушала. В спальне никого не было. Открыв глаза, я приподнялась на локтях, и в мои ноздри ворвался жгучий аромат одеколона Таира. Значит, он был здесь? Ошарашенная своими догадками, я вскочила с кровати и побежала в коридор. Я проверила его кабинет, он был пуст, а затем быстро сбежала по лестнице на первый этаж и забежала в гостиную, где Таир любил сидеть в своем белоснежном кресле и смотреть на камин. Но и там его не оказалось. Мое внимание привлек зажженный камин и стоящий на столике бокал. Он был здесь! От этой мысли у меня все внутри затрепетало. Он был здесь, как мантру повторяла я снова и снова. Он приходил, приходил и не разбудил меня. От мысли, что Таир был в квартире и смотрел на меня, как я сплю, стало жутковато. Осторожным шагом, словно шагая по раскаленным углям, я прошла к его креслу и забралась на него с ногами. Я не знала этого мужчину, не знала, кто он, чем занимается, не знала ничего, кроме его имени и того, что он очень опасен. Но меня невиданными силами тянуло к нему. Я словно наркоман, которому нужна доза в виде Таира. Меня выворачивало от одной мысли об этом мужчине. Если бы кто-нибудь неделю назад сказал, что я буду как припадочная страдать о том, кто меня взял в качестве выкупа, я бы послала его к черту. Но только не сейчас. Я нуждалась в нем, задыхалась без его присутствия, словно рыба, выброшенная на берег. Взяв в руку стакан, я представила, как он тут сидел и пил из него. Поднесла стакан к своему лицу и вдохнула запах алкоголя, прикрывая глаза от удовольствия. Одна только мысль, что Таир своими руками касался этого стекла, сводила меня с ума. Безумно чесались руки в желании дотронуться до него. «Если Таир не появится в ближайшее время, я здесь волгом завою. Это одиночество попросту сводило меня с ума». Встав с кресла, я поднялась в гардеробную и, сняв с вешалки его рубашку, пропитанную запахом этого мучителя, я надела ее на себя. Рубашка доставала мне до колен, и я могла несколько раз в нее обернуться, что я, в принципе, и сделала. Спускаясь снова на первый этаж в гостиную, я вдыхала его запах исходивший от ткани, легла на диван лицом к камину и прикрыла свои веки. Слушая, как в камине щелкают дрова, я уснула. Мой день наступил ближе к полудню, когда я соизволила поднять себя с дивана, на котором вчера уснула. И все снова повторилось. Одиночество, пустая чужая квартира, которая пропитана тем, кого больше всего хотелось увидеть. Приняв душ и сделав себе крепкий кофе, который никак не бодрил, я снова села у окна, как это делала раньше, и смотрела в него, ища глазами неизвестно что. Но мое подсознание, видимо, решило сыграть со мной злую шутку, и когда я расслабилась и попыталась уйти в себя, то услышала щелчок дверного замка, и на радостях, что сейчас увижу Таира или хоть какого-то любого живого человека, я побежала в коридор. но там никого не было. Квартира все так же оставалась пустой, за исключением моей персоны. Сколько мне здесь еще сидеть? Сколько истязать себя мыслями и одиночеством, от которого уже тошнит? Сколько? От отчаяния брызнули слезы, и, прислонившись спиной к прохладной стене, я соскользнула по ней на пол. Он сидел этажом ниже своей квартиры, где уже несколько дней в одиночестве мечется Оксана. Зачем ему все это? Зачем терзает ее и себя? Каждый раз задавался этим вопросом, но так на него и не ответил. Хотел проучить ее, чтобы больше не сбегала. Так она уже целиком и полностью все осознала. Он видел ее слезы, страдания, как она мечется из комнаты в комнату, подобно зверю в клетке, и не может оттуда выйти. Она постоянно разговаривает на камеры, надеясь, что он услышит. А он все слышал. Таир прокручивал ее голос на сохраненной видеозаписи и каждый раз, когда снова видел ее слезы, порвался подняться к ней и заключить в свои объятия. войти в нее. Все его тело ломило от нехватки прикосновений к этой женщине. Он никогда никому ничего не чувствовал. Единственная женщина, которую он любил и уважал, это была его мать. Но ее уже нет с ним. А поэтому он никому больше ничего не чувствовал, даже к себе. Но с приходом в его жизнь Оксаны что-то поменялось. Все настройки, которые были в нем запрограммированы, дали сбой. И его жизнь летит коту под хвост. Не выдержав, он все таки пошел к ней. Вошел в свою квартиру и захлопнул чуть слышно дверь. Прислушался. Тихо. Перед тем, как прийти, он проверил камеры. Девушка спала. Быстро поднявшись по лестнице, зашел в спальню и, аккуратно, боясь разбудить, сел у ее ног. Оксана спала и что-то бормотала во сне. Таир с силой подавлял свое желание, чтобы не дотронуться до этой белоснежной кожи и не прикоснуться своими губами к ней. Он словно психопат, который наслаждается своей добычей. Еще день, максимум два, и он придет к ней. В последнее время он ведет себя словно безумец, готовый разорвать каждого, кто хоть как-то на нее посмотрит. Не выдержав больше мучений, он поднимается с кровати и спускается вниз. Затопляет камин и садится в кресло, не забыв налить себе в бокал ром. Как же он давно этого не делал. Камин и бокал с ромом стали некой традицией. Сосредоточившись на огне, он думал, принимал решение. Но стоило ему хоть немного расслабиться, как в кармане брюк завибрировал мобильник. «Слушаю», — Тайр быстро ответил на звонок. «Нужно встретиться. Срочно». Грозным голосом произносит звонивший и называет место встречи. «Буду через 30 минут». Сбросив вызов, Таир залпом выпивает содержимое бокала и идет на выход. На стоянке его уже ждет водитель. Они ехали по ночному городу, полностью укутанному в снежное покрывало. На дорогах практически нет машин. Миновав несколько кварталов, автомобиль Салахова притормозил. — Звягинцев, я скоро начну думать, что ты без меня жить не можешь! Произносит с сарказмом Таир, подходя к машине Альберта и протягивая ему ладонь для рукопожатия. — Ага, как угадал. По ночам снишься, что аж в поту просыпаюсь. Смотри, как исхудал от терзаемой скуки. — А я всегда знала это. Ладно, опустим лирику, зачем ты меня вызвал? Альберт протягивает Таиру черный конверт. — Я тут нарыл кое-что. С того момента, как ты воскрес и появился в городе, кто-то за тобой установил слежку. Мои ребята проследили за машиной, которая следила. Эти люди профессионалы. И их наняли не просто, как для любительской слежки. У них на квартире мы нашли на тебя полное досье. Они знают, что ты делаешь каждую секунду. Но это еще не все. Ну, давай, удиви меня еще больше. Как Орина Оксана Георгиевна. Знаком такая? От вопроса Альберта Таира перекосила от злости. Допустим. Они под нее руют. И не знаю, как ты связан с этой девчонкой и кому снова насолил, но тебе нужно быть осторожнее. Звегинцев, зачем вся эта опека? Не от братской любви это делаешь и не по большой дружбе. Я привык знать, что происходит на моей земле. А раз уж мы знакомы, взял необходимость сообщить тебе. И что, мне теперь тебе за это спасибо сказать? Усмехнулся Таир, зная, что за все придется платить. Спасибо мне твое, никуда не вперлась. Просто когда-нибудь мне нужна будет твоя помощь, и ты не сможешь отказать. Без проблем. И еще совет тебе дам, бесплатный. Если тебе нужна эта телка, спрячь ее подальше, если хочешь, чтобы она была жива. Мне на земле не нужны обгоревшие тела. И больше не говоря ни слова и не прощаясь, Альберт сел в свою машину и уехал, оставляя Таира одного. Пройдя в свою машину, Таир сел на заднее сиденье, а в горле запершило от злости. Он не сомневался, что его снова хотят убрать и уже ищут слабое место, которых раньше не было. До появления Оксаны. Извягинцев был полностью прав. Девчонку нужно бы спрятать, а в его случае отпустить. Вернуть ее мужу к привычной жизни, чтобы тот, кто желает ей смерти, вывел ее из игры, поняв, что она никак не сможет повлиять на Таира».